Раздел тринадцатый. Ночью их разбудил страшный грохот. Валентина проснулась и подскочила, включила свет. Ольга почему-то смотрела на дверь. Это там, в кухне или в коридоре что-то упало тяжелое. Я вчера не видела там ни одного человека и звуков не слышала. У меня было такое чувство, что мы в этом пансионе совершенно одни. У меня тоже. Я, честно говоря, даже обрадовалась, что не придется ни с кем делить холодильник. — А что будем делать? Выйдем? — Не знаю. — Оль, мне страшно. — Но нам же не могло это присниться? — Нет. Я ясно слышала ужасный шум, словно что-то или кто-то свалился с лестницы. — Но сейчас-то тихо. — А может, выглянем? — Во всяком случае... Это было бы естественно. А может, кто-то из жильцов пансиона припозднился, поднялся по лестнице, но не удержался и упал вниз? Тогда этому человеку надо бы помочь. Валентина в пижаме подошла к двери, открыла ее, выглянула, нашарила рукой на стене выключатель. Вспыхнул свет. На кухне никого не было, только пахла табачным дымом. — Давай, выходи, спустимся, посмотрим. Ольга легонько подтолкнула ее. — Ну уже, Иди ты первая! Ольга подошла к крутой лестнице и посмотрела вниз. — Там еще один пролет. Сейчас спущусь, а ты держи дверь открытой, мало ли что. И она начала медленно спускаться вниз. Валентина сделала несколько шагов по ступеням, как вдруг услышала. — Здесь мужчина! — Лежит лицом вниз! — прошептала Ольга. «Спускайся — Спускайся! Валентина спустилась и увидела мужчину. Он лежал в самом низу под лестницей. Руки-ноги раскинуты, джинсы, куртка, темные волосы. Ольга храбро взяла его за руку пощупать пульс. — Валь! — Я не медик, конечно, но пульса нет, совсем нет. А может, ты посмотришь? — Нет, я не могу, Валя. — Но нельзя же быть такой трусихой, — возмутилась Ольга. — Подумай сама, одно дело, когда он жив и просто упал, а другое дело, если он мертв. — Оля, как ты можешь вот так спокойно говорить о, о том, что он может быть мертв? Он просто упал с лестницы. От этого не умирают. Умирают. Слушай, не пугай меня. Хорошо, тогда неси зеркальце, маленькое. Твое? Пудреницу? Да какая разница, твое зеркало или мое. Главное, поднести его ко рту этого типа и посмотреть, дышит он или нет. Видишь, голова вывернута. Из носа показалась кровь совсем немного. Валентина сбегала за зеркальцем наблюдая за тем как Ольга возится с ним пытаясь поднести стекло к самым его губам она поморщилась подойди поближе посмотри ольга говорила совсем тихо мне кажется он не дышит зеркало не затуманивается валя он мёртв он разбился понимаешь упал с лестницы и разбился а мы с тобой были здесь в это время «Он не может быть мертвым! Не может!» В голосе Валентины послышались истерические нотки. «Оля, а давай его перевернем и посмотрим, грудь поднимается или нет. Ты пойми, если он мертв, значит, нас специально сюда поселили. Не говори глупостей! Что делать? Нас специально сюда заманили, чтобы подсунуть этот труп!» Вдруг в ужасе вскричала Валя. «Надо уносить отсюда ноги!» «Куда? На улицу!» «Предлагаю успокоиться и все обдумать». «Да что тут думать?» мрачно буркнула Валентина. «И так все ясно. Надо срочно звонить Люлите. К тому же нам оставили телефон». «Тебе не кажется, что все это подстроено?» «Оля, сначала нам приносят телефон, потом труп». Нет. Всё, что ты сейчас говоришь, бред. Ты испугана. К тому же сейчас ночь, а ночью всё кажется странным, подозрительным, трагичным. А по-твоему, труп на лестнице не трагедия? Пойдём звонить, и не паникуй. Лучше всего вести себя тихо, как мышки. Может, в пансионе на самом деле кроме нас никого нет. Что ты хочешь сказать? Только то Что сказала? — Пошли звонить, люлите. Люлита появилась примерно через полчаса встревоженная. В плаще, накинутом на ночную рубашку, Ольга встретила ее на крыльце и шепотом начала объяснять, что произошло. Люлита остановилась возле мужчины, распростертого на полу, опустилась перед ним на колени и взяла его руку. Потом, после некоторой паузы, посмотрела на Ольгу и что-то сказала, Но Валентине не требовался перевод. По выражению ее лица она поняла, что случилось. Конечно, мужчина был мертв. И Люлите можно было доверять. Как-никак она проработала много лет в доме престарелых и обладает некоторым опытом. Сколько стариков и старух умерло, возможно, у нее на руках. Он мертвый, перевела Ольга. Я поняла. Что теперь делать? Люлита предложила всем подняться в комнату и поговорить. Разговор был не таким уж и долгим. Валентина прислушивалась к немецким словам, но ни разу не услышала ничего, напомнившего бы слово «полиция», словно это было противоестественно — вызвать в дом, где умер человек, полицию. Валентина следила за выражением лица Ольги, и ей казалось, что та чем-то недовольна, встревожена, не понимает, о чем идет речь. Потом Ольга медленно повернула голову к Валентине и, словно извиняясь, перевела Люлита, сказала, что здесь все строго. Ты понимаешь, этот человек умер, когда мы были здесь. Мы русские. К тому же приехали по приглашению люлиты. Словом, у нас, Валя, могут быть неприятности, если мы вызовем полицию. Начнут расспрашивать, кто этот мужчина, что он делал у нас, что ел, что пил. Может, это мы его убили? Но мы же его видим в первый раз. Это еще надо будет доказать. Разве для этого мы сюда приехали? — спросила Ольга ледяным тоном, и Валентина вдруг поняла, что по ее вине Ольга может нажить себе неприятности в Германии. Что ее родители узнают, дочь отправилась вовсе не в Анталию. Все откроется, и виновата будет только она, Валентина, которая рискнула приехать в Германию, чтобы встретиться со своей якобы умершей теткой, или... К тому же, не забывай, что ты племянница женщины, которая, судя по извещению, утонула здесь в прошлом году. Валя. Люлита предлагает увести отсюда труп и всё. Нет трупа нет проблемы. Я за. А ты? Я тоже. Ответ у неё был готов, и в ситуации, в которой они оказались, он показался ей единственно правильным. А как это сделать? Она позвонит «На лексер, и та увезет отсюда тело». Валентина кивнула, Люлита облегченно вздохнула и принялась стягивать с голубую простынку. Валентина поняла, что тело завернут в нее. Она смотрела, как во сне, как Люлита с Ольгой заворачивают тело. Под головой мужчины натекла лужа крови, и простынка быстро впитала ее. Люлита, сильная женщина, на пару с Ольгой. Валентина стояла в стороне и боролась с тошнотой. Вынесли тело и уложили в тени кустарника, в самом углу небольшого дворика. Пока Меликсер, разбуженная звонком Люлиты, добиралась на машине до пансиона, Люлит принесла ведро с мыльной водой и тряпкой, и быстро замыла кровь на полу. Все. Никакого трупа. Приехала Меликсер. Люлита отвела ее в сторону и стала объяснять, какая ей предстоит опасная миссия. Заспанная личками эликсер побледнела. Всем было понятно, что самое опасное и страшное достанется ей. Но она покорно кивала головой, слушая свою благодетельницу, после чего они вместе с Люлитой погрузили тело в багажник. «Она отвезет тело в парк», — перевела слова Люлиты Ольга, И вопрос застрял в горле перепуганной Валентины. Почему именно ей, этой турецкой девушке, досталась такая опасная миссия? А что, если ее остановит полиция и попросит открыть багажник? Парк находится недалеко. Она поедет окольными путями. Ольга и сама с невыразимой грустью смотрела, как старенький опель выезжает со двора. Это все из-за нас. Если бы не мы... Не этот пансион! Ей не пришлось бы так рисковать. Люлита, Валентина и Ольга поднялись в комнату. Стали ждать возвращения Меликсер. Люлита смотрела в окно и качала головой. Потом они с Ольгой перебросили с парой фраз. Она говорит, что этот мужчина не похож на постояльца. Что, насколько ей известно, в пансионе никого, кроме нас, нет. Возможно, это был вор, а раз так, то по делом ему. — Оля, ущипни меня, прошу. Я хочу проснуться. — И оказаться в Москве? — усмехнулась Ольга. — Нет уж, дорогая. Давай посмотрим правде в лицо. Мы с тобой в Германии, и не сегодня-завтра нам станет известно, зачем нас сюда пригласили и, главное, кто. Время тянулось. Медленно. Сна не было. Все сидели молча, уставившись перед собой, пока не услышали шум мотора. Люлита бросилась к окну. Замерла. Увидела, как из машины выходит Меликсер и машет ей, мол, все в порядке. Она позвала ее наверх. — А теперь давайте выпьем кофе, — предложила Люлита. Сна все равно нет, а так поговорим, обсудим. Ольга быстро переводила, и вдруг... Заговорила Меликсер. Люлита слушала ее внимательно. Потом посмотрела на Ольгу. Валя! Меликсер предложила нам пожить у нее. Точнее, в том доме, за которым она присматривает. Хозяева там появятся не скоро. Но там безопасное и тихое место. Мало ли что может случиться. Вдруг окажется, что этот человек, который упал с лестницы, был постояльцем полиция нас не пощадит все равно будут допрашивать а так нет нас мы передумали жить в пансионе и все но мы же только что въехали сюда привезли подушки валентина в недоумении смотрела на ольгу хотя наверное в частном доме действительно будет безопасней я согласна ольга перевела люлити Та обрадованная, кивнула головой, создавалось впечатление, что ей на самом деле было приказано присматривать за русскими костями, причем в самой серьезной форме. Может, Сима заплатила ей за это? И когда же мы переедем? Она говорит прямо сейчас. — А что? настрое, трое, машина у крыльца, все вынесем, погрузим. Но ну, разве это проблема? Думаю, что то проблемы начнутся позже, — странным голосом произнесла Ольга, и Валентина почувствовала, что на ее голове зашевелились волосы.